«По словам местных, эльф срочно искал корабль, видимо, не решился пользоваться порталом», — доложил Эрвин магистру. «Алекс Чиро посмотрел на слегка штормящее море, в которое сейчас уходила небольшая шхуна. У эльфа был неплохой запас времени, и он вполне мог договориться о срочном отплытии». «Сколько кораблей отчалило с утра?» — спросил магистру Барна. «Три. Третий мы ещё видим», — указал на ту же шхуну оперативник. «Ещё два, но у них было плановое отплытие и срочные грузы». А «Этот, значит, отплыл внепланово». Впрочем, и первые два судна не стоило исключать. Они вполне могли взять пассажиров, и полностью изменить курс тоже могли. Но сейчас руки главы безопасности дотягивались только до одного, значит, с него и начнут. «Патрульный Брик готов к отплытию. Кораблями занимался Барн, он всё же узнал и обо всём договорился. Будем догонять?» «Будем», — решил Алекс Чаро, «Эрвин, продолжай поиски на суше, если что, доложишь мне через артефакт». «Хорошо, магистр». Оперативник чуть склонил голову и тут же исчез со своей группой. Отметать вариант, что финт с кораблём был обманным ходом, тоже не стоило. У них уже однажды увели ушастого из-под носа. Второй раз ошибиться нельзя. Всё нужно предусмотреть. На бриге летящий Чиро приветствовал капитана и коротко обрисовал ему задачу. «Догоним», — кивнул тот, — Пусть шхуна уже едва виднелась на горизонте. У нас самый быстроходный корабль и лучшие маги. «Верю в вас», — кивнул Чаро. «Магистр». Барон подошёл к начальнику, а капитан понятливо удалился, не желая влезать в дела королевской важности глубже необходимого. «На той яхте ауры двух эльфов». Чаро скептически посмотрел на небольшую прогулочную яхту, весьма бодро уходящую в море. Видимо, там тоже отличные маги. Далеко на такой не уплывёшь, разве что вдоль берега кататься. Вообще странно, что капитан столь лёгкого судёнышка решил плыть в открытое море во всё усиливающуюся непогоду. И всё же два эльфа — это весомый аргумент. «Начнём с неё», — решил магистр. «Капитан, держите курс на ту яхту».